второй водитель, пока еще без имени. Вот что он придумал? Бежать надо, бежать отсюда, пока не убили. А с другой стороны, что одна машина, что две. Я-то все равно за рулем, и у меня будет своя машина. А эти, как по центральной улице, у себя дома ходят. И грузят что-то. Вот как такое может быть? Это же немцы, немцы, целый батальон. А машина хороша. Ой, хороша. Я тебя все обцелую. Сейчас только до привала доберемся. Что? Уже едем? Давай, родная, не подведи. Идея была настолько безумна, что вполне могла прокатить. Что мне и сказал Виталик. Старшина по границе Серж промолчали. Они еще не привыкли к моим окрутасам. Лиц видно не было но спина от их беззвучных и однозначно матерных выражений у меня отчаянно чесалась. Мы с Виталиком сверили часы. Через 20 минут они должны были завести моторы грузовиков и отъехать от деревни на километр, на всякий случай приготовив пулеметы, что лежат в нашем грузовике. Хотя погони я совершенно не опасался. Да хрен кому я позволю себя преследовать. У меня что, гранаты перевелись? Пару лимонок из темноты под ноги закатить и, не торопясь, пешком можно уйти. Старшина должен ждать нас у мотоцикла метрах в трехстах от окулицы. Ну а пока традиционные мелкие пакости. Минирование трупов и одной машины. Закончил быстро. Забрал у Виталика светодиод и мы с Сержем по-тихому пошли развлекаться. Опасались мы зря. Часовой спал, комфортно расположившись на скамейке у калитки. Света звезды Луны вполне хватало, чтобы не наткнуться на него в темноте. Беспечные все же, ребята. То, что у вас здесь батальон, мне откровенно фиолетово. Жаль, не грузовики с боеприпасами, но вам и так будет не скучно. Часовой, наган, висок, о, автомат! А должна быть винтовка и весомый солдатский ранец, прислоненный к скамейке. Документы, багажник, зажигалка, сигареты, часы, пояс с магазинами и две гранаты который засунул себе за пояс сзади. Чего он здесь пил? Нет, при свете звезд не разберу. Груман, блин, вино какое-то. Когор, судя по запаху. Это, походу, местный денщик, за провинность, отправленный на пост. Серж в это время тихонько свистнул. И я отвлекся на него. А потом в пять шагов дошел до машины. В грузовике, в котором Серж уже по-хозяйски откинул борт, был, судя по запаху, бензин. Это мы удачно зашли. Надо жечь. Бочки были здоровые, литров на двести. И стояли прямо у края. Чего Серж туда полез? Послышался плеск, потом журчание. Бензином запахло острее. Мать его, как он в такой темноте вообще хоть что-то видит? Вот Серж выбрался из кузова и спрыгнул на землю. Чуть отстранив меня рукой, он сразу начал крутить пробку на крайней бочке. Шустряк-самоучка. Мне здесь делать нечего. Он и в одно лицо справится. Поэтому, пока Серж открывал бочки, я метнулся к легковушке. Но в ней был только еще один ранец, в который я смел все, что было в машине. Даже ключи какие-то автомобильные. Водилы потом разберутся. Ну и по пути открыл бензобак на грузовике. Хоть какая-то от меня польза. Заработали движки на наших машинах. Что, уже прошло 20 минут? Шустро. Только-только успели. Ну, а теперь дискотека. Вспыхнул бензин. Теперь ноги в руки. До взрыва секунд тридцать. Мы были уже на околице, когда рвануло. Сначала один раз. Потом грохнуло сильнее. Во! Пошла потеха. Другое дело. Стало светло. Ну, никак днем, но все же. Только сейчас увидел, что Серж, пригибаясь под тяжестью, тащит какой-то ящик. Еще один хомяк на мою голову. Пришлось отобрать, а то помрет во цвете лет. Серж, выхухоль ты загребущая. Нахухоль ты его упер, такой тяжелый. С ящиком на горбу я еще не бегал. Мне не похухоль, с чем таскаться ночами. Нахуй автомата забери, и один ранец, а то у меня сейчас пупок развяжется. Как ты его Не сдержал я эмоций. Второй ранец я сразу на спину себе закинул. Его сразу и не снимешь. Ноги надо делать шустрее с этого пляжа, пока поклонники не прочухались. Ты бы еще прицеп грузовика оторвал, утроба ненасытная. Грузовика с тушником ему мало. В деревне продолжалась веселуха. Стали слышны отдаленные вопли. Видимо, проснувшиеся немцы скорбели по горящим личным ништякам. Понимаю, обидно. А что делать? Война-с? Ну, не мог я проехать мимо. Грузовик опять-таки не лишний. Да и людям настроение поднял. Пока я так мысленно радовался, что вовремя свалил, мы, не торопясь, трусили по дороге. Теперь Серж меня обгонял. Еще бы. В ящике было килограммов тридцать. Ух, хомяк беспредельный. Если там кирпичи, я тебя сам прибью. Начальнику штаба 284-й охранной дивизии, подполковнику Генриху Штайнеру, рапорт, докладываю вам, что 25 июля 1941 года совершила побег группа военнопленных в количестве 47 человек, содержавшихся в ДУЛАГе номер 107 и направленной для расчистки и ремонта подъездных путей. Группа предположительно скрылась в лесу. Преследование в связи с наступившей темнотой не проводилось. Потери охраны ДУЛАГа составляют 13 нижних чинов. Кроме того, уничтожена автомашина и три мотоцикла. В результате поисковых мероприятий 26 июля обнаружены еще четыре тела предположительно военнослужащих вермахта, личности которых устанавливаются. У всех убитых похищены оружие, документы, личные вещи и верхняя одежда. 11 военнослужащих уничтожены из автоматического оружия калибром 9 мм. Двое предположительно из револьвера системы «Наган», остальные холодным оружием. Характер ранений указывает на то, что все нападения были совершены с близкого расстояния. 26 июля произведен поиск бежавших с привлечением служебно-розыскных собак и прочесывание ближайшего лесного массива. К поиску были привлечены две роты 1-го батальона 94-го охранного полка 284-й охранной дивизии. В результате прочесывания леса была обнаружена грузовая автомашина марки Renault а позднее найдены и уничтожены 16 бежавших военнопленных. Еще пятеро военнопленных были захвачены и допрошены. По результатам допроса было выяснено следующее. Военнопленных освободили двое неизвестных, одетых в форму в Фельд-джандармерии, двигающихся на двух мотоциклах и оказавшихся впоследствии капитаном и старшим лейтенантом войск НКВД. После побега группа военнопленных разделилась. Группа в количестве 22 военнопленных отправилась пешком в лес. Остальные на двух грузовиках и двух мотоциклах выехали в направлении Миоры-Полоцк. Согласно показаниям пленных, целью двигающейся диверсионной группы противника является розыск секретных документов, находящихся в районе Полоцкого укрепленного района и оставленных при отступлении. Кроме того, ночью 26 июля Было совершено нападение на маршевый батальон 126-го пехотного полка 254-й моторизованной дивизии. В результате нападения погибли 18 солдат вермахта, шестеро солдат ранено. Взорваны и сгорели три грузовые автомашины марки Opel Блиц» и одна легковая автомашина. Одна автомашина марки Opel Блиц» похищена со всем вещевым имуществом первого взвода второй группы маршевого батальона – Из 18 убитых военнослужащих 12 было убито холодным оружием, что позволяет сделать вывод, что в диверсионной группе противника находятся лица, прошедшие специальную диверсионную подготовку. Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что данное нападение совершено лицами, напавшими на охрану ДУЛАГа номер 107. Вероятнее всего, данная группа, усиленная сбежавшими пленными, действительно двигается в направлении Полоцкого укрепленного района. Причем двигается в темное время суток, на захваченной технике и по дорогам. Оружие и обмундирование погибших военнослужащих вермахта используются ими для собственного вооружения и снаряжения. Поиск диверсионной группы противника продолжается. Командир полевой комендатуры, обер-лейтенант Ганс Шлоттер.